Глава девятая. Пауза длится и длится. Женщина открывает и закрывает рот, не выдает ни звука, словно не рискует злить Коршунова, но, наконец, понимает, что демона не переубедить. Вспоминает об остатках собственной гордости и грациозно поднимается с места, бросает салфетку в тарелку. «Приятно оставаться!» — бросает сквозь сжатые зубы и дефилирует в сторону лестницы. Демьян Сергеевич же даже не смотрит в ее сторону. Не интересуют его крутые бедра девицы. Он спокойно откладывает вилку и делает глоток воды из высокого стакана, а затем переводит взгляд на меня. «Какие у вас на сегодня планы, Зарьян Павловна?» Спрашивает, как ни в чем не бывало. Словно не было здесь представления. Я же тупо пожимаю плечами. «Не переварила я произошедшее и так быстро не могу брать себя в руки». Но на помощь приходит Вероника. Она берет свою тарелку в руки, достает красивый серебряный половник и из чего-то наподобие фарфоровой супницы зачерпывает кашу, шлёпает на свою тарелку, не ждет, чтобы ее обслужили, добавляет ягод, рисует забавную мордочку и затем капает сиропа. «Манка по утрам — залог здоровья!» Рапортует и тоже добавляет всего на мою тарелку. «С трудом сдерживаюсь и не морщусь. С детства терпеть не могу каши». Затем девочка садится и смотрит на отца. берет ложку, зачерпывает и принимается вещать с полным ртом. Все как обычно, папочка», — отвечает вместо меня. Прошвырнемся по городу, скупим парочку магазинов, подготовимся к встрече дорогих друзей». Вероника меняется, опять выглядит вызывающе, словно намеренно хочет достать собственного отца. «Насолить». Только что девочка, умеющая обращаться со столовыми приборами, вдруг начинает говорить с набитым ртом, чавкать и действовать отцу на нервы. «Ты же не против, правда, папусечка?» хлопает глазами, и я замечаю, как у Демьяна кадык дергается, но мужчина не реагирует, позволяет подобное поведение. «Не против», — выдает Демьян Сергеевич и неожиданно смотрит прямо на меня, прищуривается, а затем возвращает внимание к дочери. «Вероника, я забыл свой планшет в кабинете. Принеси, пожалуйста». Девочка медлит мгновение, переводит взгляд с отца на меня. Жду, что выдаст что-то, не согласится. Но Лютик поднимается со стула и уходит. Безропотно подчиняется. «Не вяжется. Картина у меня не складывается. Есть ощущение какой-то недосказанности». Девочка скрывается из виду, и я, наконец, перевожу взгляд на ее отца. Олигарха же, в свою очередь, смотрит на меня. Не мигает. Синие глаза становятся непроглядными, темными. Играет пальцами по столу, отбивая ритм. Не сулит мне этот жест ничего хорошего. «Вижу, ты смогла найти подход к моей дочери Зоя». Выдает как-то задумчиво. Пожимаю плечами и улыбаюсь, вспоминая наше знакомство. Я повстречалась с питомцем Вероники, чуть не убилась и не переломала копчик, но в целом, можно сказать, мы поладили. Улыбаюсь, чувствую себя как-то неуютно под внимательным взглядом босса. Демьян Сергеевич выглядит задумчивым, не реагирует на мой дрожащий оскал. Хмурятся болиные брови, вызывая появление маленькой морщинки поперек переносицы. Вероника очень своенравный ребенок Зоя со своими внутренними вопросами. «Олигарх явно что-то не договаривает. Я силюсь понять, что именно сейчас упускаю, но мимолетная откровенность улетучивается. В связи со сложившейся ситуацией, когда я лишился спутницы, думаю, Зарьян Павловна, будет целесообразно, если сегодня на одно мероприятие вы пойдете с нами». К какое мероприятие?» — выдаю шокированно. «Сегодня вечером день рождения сына моего бизнес партнера Шиповалова. Приглашение на три персоны уже одобрено с моей стороны. Так что вы, Зарьян Павловна, будете третьей». «Так и хочется ляпнуть Лишний. Но я вовремя прикусываю язык, а Демьян Сергеевич тянется к внутреннему карману своего пиджака, и спустя мгновение на стол ложится прямоугольная золотая карточка. «Это корпоративная». «Киваю». Узнаю безлимитку босса. Пару раз ей пользовалась, покупая прощальные подарки для его вип-спутниц, ну ли зашкальвали в тех случаях. И что мне с ней делать? Подыскать подарок для альбины? спрашиваю как-то холодно, чувствуя, что кошки скребут на душе. Нет, с альбиной все. Выдает скупо и неожиданно подается вперед. Я же не успеваю отпрянуть. Холодное лицо босса оказывается прямо перед моими глазами. Аромат его туалетной воды щиплет нос, а сердце ухает куда-то в живот. «Мне нужна спутница, Зоя!» Выдает с нажимом, а затем также резко отстраняется. Ошалела, хлопаю глазами. «Не понимаю, что происходит, но демон никогда не теряет контроль. Спустя секунды до меня наконец доходит, что к нам подходит Лютик». Девочка аккуратно кладет планшет рядом с отцом. «Надо же!» «Не швырнула, не уронила. Случайно!» Коршинов же забирает гаджет и смотрит на свои наручные часы. «Мне пора. Хорошего вам дня. К вечеру будьте готовы». Демон резко поднимается и идёт в сторону выхода, а я смотрю ему вслед. Широкоплечий, высокий, халеный, абсолютно непонятный, миллиардер, которого боятся. Но сейчас я понимаю, что не все гладко в «Датском королевстве». У Коршунова, как минимум, есть одна слабость. Одна маленькая рыжая слабость, которая пытается ведь верёвки из отца, и по каким-то непонятным причинам большой босс спускает Веронике многое с рук. «Чего задумалась няня?» Доходит до сознания голос, и я поворачиваю голову в сторону Лютика. «Пытаюсь понять, куда я вляпалась». Отвечаю, не кривя душой, и Лютик сначала округляет зеленые глазки, а потом начинает резко гоготать, громко, весело, заразительно. «Забавная ты, няня!» Наконец, многозначительно выдает девочка и принимается уплетать блинчики. Я тоже улыбаюсь. Эта малышка не вызывает во мне отторжения. С девочкой не все просто. Я согласна с демоном Боссовичем, и что скрывает эта малышка, я все таки узнаю, но всему свое время. Когда Вероника почти заканчивает завтракать, мы становимся свидетельницами шоу, потому что отбытие Альбины ничем иным, как театрализованным представлением, с коробками и вереницей слуг, несущих все ее богатство на вытянутых руках, не назвать. Девушка хлопает входной дверью, не прощаясь, желая явно сказать пару ласковых Веронике, но посмотрела бы я на нее, смелься она, поэтому модель человека удалилась молча. Стоило двери захлопнуться, как я чувствую касание. Лютик дергает меня за майку. Пойдем, няня». «Куда?» «Купим подарки. Ну и развеемся. Хоть в торговом центре повеселимся, а то потом будет тень Демьян Сергеевич меня предупредил, что праздник детский. «Вероник, почему ты думаешь, что там будет скучно?» Девочка не отвечает, лишь поджимает губы, опять замуровываясь в стену. Я забираю карточку и засовываю ее в карман джинсов. Иду в комнату ребенка и собираю рюкзак с вещами. Дети имеют особенность пачкаться и потеть, поэтому беру наш скарб, взаскакиваю на кухню и забираю бутылочку воды, которую тоже сую в рюкзачок, и уже спустя минут 10 крепкий мужчина в костюме провожает нас в автомобиль. Перед маленькой дочкой олигарха галантно распахивает дверь представительского автомобиля, а я юркаю следом за ней. В салоне играет легкая музыка и приятно пахнет ванилью, а я опять ловлю себя на том, что наблюдаю за Никой. Затем, как она чинно сидит и смотрит в окно. Она не взяла ни одной игрушки и сейчас ведет себя как взрослая, не просит, чтобы водитель включил на широком дисплее мультики. Вероника просто смотрит в окно, рассматривает проскальзывающие деревья и машины, совсем как взрослая. «Ты ничего не хочешь?» Задаю вопрос, вспоминая, что помимо воды я еще захватила пару батончиков сладкого. Да, фрикенбок дала мне целый список того, что можно ребенку, а что нет. Я простудировала. В графе «аллергии» не был указан шоколад, но все же он был отмечен как нежелательное нечто. Только вот Вероника все таки ребенок, а не солдат. Но девочка оборачивается на мой вопрос и смотрит на меня своими большими глазами. «Мне ничего не нужно, няня». Окончание фразы выдаёт с нажимом, а я все думаю, что же заставляет эту девочку так радикально менять свое поведение? От игривого, шебутного до абсолютно взрослого. Остаток пути проходит в сплошном молчании. Машина останавливается в самом центре города, заезжает на подземную парковку, а мы идем внутрь огромного, несколькоэтажного здания. Вернее, вперед идет Вероника, а я иду следом, смотрю, как девочка перевоплощается опять. Мы заходим в просторный светлый бутик с брендовой одеждой на детских манекенах. Пока девочка пробегает вдоль стеллажей, рассматриваю красное платьице, которое идеально подойдет к рыжим локонам лютика. По инерции смотрю на ценник. Привычка человека, живущего на зарплату. Смотреть на цену, сопоставлять, в состоянии ли он позволить себе покупку. На мгновение кажется, что я ошиблась в нулях. Моргаю, но цена не меняется. «Надо же! Это цена или номер телефона?» В своей манере выговариваю мысли вслух и никак не рассчитываю, что мой бубнёж, раз слышит кто-то. Это люксовый бренд, доступный определенному кругу лиц с высоким достатком, экологически чистый, материалы, использованные в линейке, отвечают всем стандартам ВОЗ. Резко выпрямляюсь и лицезрю перед собой женщину возможно не сильно старше меня правда на лице у нее столько высокомерия напополам со штукатуркой что не разберу возраста но удивляюсь как ее не вывернула от собственной значимости простите выдаю все же надеясь что дамочка адресовалась ей высказывание не мне «Не прощаю. Если уж зашли в бутик подобного уровня, будьте добры уважать дизайнера и его труд, а не оскорблять своей невежественностью. Если у вас не хватает денег на покупку, то это ваша проблема, а не проблема человека, который оценивает свой труд адекватно». «С адекватностью, кажется, проблемы у некоторых особо мнительных», — выдыхая сквозь сжатые зубы. Женщина лишь скалится, окидывая мой прикид высокомерным взглядом. По ее надменному лицу считывается, что мой наряд определенно найден где-то между помойкой и блошиным рынком. Никогда не стеснялась своей одежды. Работала всегда и зарабатывала себе и на хлеб, и на одежду честным трудом. Но здесь, в детском магазине одежды, меня окатили помоями с ног до головы. Обычно я готова к ударам, отношусь ко всему с юмором, но иногда человека застают врасплох, и сейчас у меня не находится слов против девушки, которая откровенно выгоняет меня из магазина детской одежды. Глаза обжигают слезами, которые я заталкиваю глубоко внутрь себя. понимая, что не буду опускаться до уровня этой элитной «прости... простите... девушки», Сглатываю едкий ком, но уже в следующий миг звонкий голос рушит все вокруг, когда Вероника чинно становится рядом со мной, и на маленьком личике проскальзывает знакомое фирменное коршуновское выражение. С интонацией собственного отца выдает строго. «А я тебя везде ищу!» Только смотрит, не мигая, на отчитавшую меня мамзель. «Вероника Демьяновна, мы так рады видеть вас в нашем бутике!» Оживляется дамочка и улыбается во все свои 32. Смотрит на малышку с таким странным выражением, будто облизать ее, готово с головы до пят. «А я вас нет», — выдает Лютик. «Ассортимент у вас не ах, новинки не завозите, одно брахло старое, с прошлой коллекции валяется никому не нужное». Девушка бледнеет, зеленеет, идет пятнами, а вот Веронику не остановить, она входит в кураж, в то время, как мне дышать неправильно на модели детской одежды нельзя было. — Вероника Демьяновна, просто вы же знаете, сейчас у нас некоторые проблемы с поставками. Ситуация в мире сложная. Руководство ищет пути. — Плохо ищет ваше руководство. Собеседница давится воздухом. Глаза у нее, густо накрашенные. Комично вылезают из орбит и готовятся и вовсе выпасть, когда Вероника добивает. — О том, что я здесь увидела, я расскажу папе. Пусть вашему руководству больше отсрочек не дает. Вероника... Вероника Демьяновна, я вам позвоню, как только новинки добавятся в коллекцию. Они уже. Неинтересно! Поет девочка и берет меня за руку, тащит на выход, захлопывая стеклянную дверь аккурат у носа нерадивого консультанта. Иду за лютиком, едва успеваю перебирать с ногами, как вдруг слышу ее бормотание. Ненавижу, как же я их всех ненавижу! И столько горечи в ее голосе, столько боли, что я упираюсь ногами и останавливаю девочку, разворачиваю к себе и замечаю в зеленых глазах отголоски непролитых слез, которые застывают трогательной пеленой. Ника, ты плачешь? Касаюсь пухлой щечки девочки, но лютик не позволяет, резко одергивает мое касание, дернув подбородком. Я не плачу, няня, отвечает, успокаиваясь. Никогда! И действительно, пелена в зеленых глазках рассасывается, словно и не было там влаги, глаза становятся сухими, а у меня от этого в груди кошки скребутся. Что же произошло с тобой, милый Лютик, что ты обзавелась такими когтями? Наши гляделки длятся секунду, которой мне становится достаточно, чтобы понять, что пока девочка не допустит меня глубже, поэтому я меняю тему, тепло улыбнувшись. Знатно ты, стойкий, Кимары, расправилась. Спасибо, я растерялась, иногда не знаю, как реагировать на хамство. Пожимаю плечами и признаюсь в своей слабости. Вообще-то, использую один важный прием в педагогике, налаживаю контакт и даю прочувствовать ребенку свою значимость, что, впрочем, не отменяет правдивости моего признания. Летчик молчит, но спустя мгновение улыбается ровненькими жемчужными молочными зубками. «Ты забавная няня. Как дожила еще до своих лет?» Смеюсь уже в голос на фразу девочки. «Почему ты так думаешь?» Но Лютик прекращает улыбаться и выдает как-то по-взрослому. «Такие добрые не доживают». Опять царапает что-то в ее словах, и я понимаю, что очень сильно хочу поговорить с Демьян Сергеевичем относительно его дочки, не откладывая «сегодня же сделаю это, как только увижу босса». Это я все обдумываю в мыслях, а вот говорю совсем иное. Это местечко славится пломбирным мороженым. Я знаю закуток, где стоит мороженица, которую можно уговорить и смешать вкусы. Взять малиновый пломбир и опустить в миндальный шоколад. Вкус — взрыв. Ну или любой микс по твоему вкусу. Лютик смотрит мне в глаза и опять становится шебутной девочкой своих лет. Косится по сторонам, выискивая своих охранников, которые присутствуют незримо и не отсвечивают особо, чтобы не тревожить покой олигархской дочи. «Мне мороженое Лидия Генриховна есть и запрещает». выдает девочка, словно тайной делится. Говорит, от него я становлюсь гиперактивной. Особенно шоколад под запретом. «Лидия Генриховна?» Повторяю, пытаюсь вспомнить, что это за птица такая. «Наш распорядитель домашний, типа экономка. Чопорная, сухая». «А, фрикенбок, что ли?» Палюсь нещадно, и Ника на мгновение подвисает. А потом начинает звонко смеяться. А я выдаю спокойно. Пойдём уж, оставим все в тайне и докладывать злюки ничего не будем. Беру теплую ладошку в свою и чувствую, как пальчики сжимаются. Вероника, несмотря на сложность своего характера, обычный ребенок, которому можно подобрать ключик. Поэтому, когда мы подходим к нужному продавцу мороженого, я наблюдаю радость и веселье в детских глазах, стоит Ники облизнуть шоколадный рожок. Мы садимся на лавочку и смакуем угощение. Болтаем, рассматриваем прохожих, и их глаз неожиданно цепляется за витрину, в которой находится вечернее платье из шифона. Лёгкое, невесомое, роскошное в своей простоте. Я смотрю на сие голубое чудо и мысленно прикидываю возможные нули. Если на платье с размером в полметра столько, то сколько же здесь будет? «Красивая, да?» — задает вопрос Вероника, смотрит в ту же сторону, что и я. «Очень». Отвечаю и подмигиваю малышке. Может, зайти и спросить, есть ли у них модели на детей? Вероника отправляет последний кусочек своего мороженого в рот и окидывает меня внимательным взглядом, затем выдает серьезно. «Пойдем, няня».